219. Стремящемуся к практическому оккультизму, скажем, пусть помыслит о воплощениях относительно тайны рождения и смены бытия. Невозможно пройти мимо великих значений. Такие уявления на глазах всех могут дать мысль о сущности бытия. Нельзя проходить мимо некоторых замечательных явлений как передачи восприятия мыслей. Не для нас смешки даются явления малых детей, помнящих прежние жизни и воспринимающих мысли.